Глава девятая Около пяти лет назад Карина задержалась в прихмахерской, занимаясь не любимым делом — предварительной подбивкой итогов. Финансовые расчеты показывали, что и в этом месяце статьи расходов могут превысить прибыль. Пора было признаться самой себе: она никудыш не предприниматель и не сумеет добиться успеха. Все усилия и деньги, вкладываемые в прихмахерскую, уходят водой в раскаленный песок. Мрачещий дождь ухудшил мрачное настроение. К тому же дверь не хотела закрываться, и ключ застрял в замке номер два. Карина уставшая и голодная чувствовала, что еще чуть-чуть и слезы потоком хлынут из глаз. Шмыгая заложенным носом, она дергала ключ, уже не боясь его сломать. И тут услышала то, из-за чего ее урчащий желудок заткнулся и от страха прижался к позвоночнику. Она услышала шум драки. В метрах в 50 находилась арка во двор, и в светлое время суток через неё было жутко ходить, сейчас же тем более. Но Карина не могла закрыть глаза на происходящее и собралась позвонить в милицию. Она достала из сумочки телефон и тихо выругалась. Связь отсутствовала. И всё же девушка прокралась к месту драки. Четверо против одного. Свет уличного фонаря позволил рассмотреть нападавших и их жертву. Бритые головы, кожаные куртки, джинсы, заправленные высокие грубые ботинки. По одежде легко опознать скинхедов. К этому неформальному движению Карина до недавнего времени относилась нейтрально, но пару недель назад ее взгляды поменялись, когда местные скины напали в парке на группу мужчин, проходивших тем билдинг тренинг, призванный выработать в них корпоративный дух. Вместо него, прыгавшие в мешках парни в париках женских платьях, заполучили телесные увечья средней степени. А до этого нетерпимые к чужим, по их мнению, странностям скинхеды отличились избив эльфов. Не настоящих, конечно, ролевиков. Видимо, нелюбовь к фэнтезийным расам повлияла и на сегодняшний выбор жертвы. У противника была длинная коса. Альхина мысленно добавила незнакомцу специальные накладки на уши, и получился шикарный принц первородных. В неярком электрическом свете заплетённые волосы эльфа проносились в воздухе белой плетёю, и она застыв с минуту следила за их мельканием и тем, как мужчина, словно танцуя, уклоняется от ударов. Бритоголовые сталкивались между собой, натыкались на стены домов, падали, но не могли даже прикоснуться к нему. Похоже, этим вечером хулиганам не повезло нарваться на достойного противника мастера айкидо. И только когда у одного скина в руке засебрился нож, девушка отмерла и закричала: "Я вызвала милицию, не трогайте его". На какие-то секунды дерущиеся остановились, а затем мужчина в коричневой кожанке отдал приказ: "Лось, займись сыпой". И амбал двухметрового роста воистину лось, двинулся к нежелательной свидетельнице. но прикоснуться к окаменевшей девушке не успел. Обладатель роскошной косы, за считанные мгновения расправился с оставшимися противниками и бросился на Верзилу. В фильмах про героев, занимающихся восточными боевыми искусствами, таких громил одолевали только хорошенько помучившись. Неповоротливость компенсировалась силой и высоким болевым порогом. Эльф уложил Лося одним ударом в шею. Карине показалось, что кулак Бландина даже не коснулся скинхеда. "Подожди меня, я сейчас", бросил Альхиной странный мужчина. И как не хотелось ей избежать, она осталась стоять на месте, напряжённо следя за действиями незнакомца. Сначала показалось, что он собирается мародёрствовать, но нет, Бландин быстро дотронулся до висков валяющихся в бессознательном состоянии скинхедов. На проверку наличие пульса его действия совсем не походили. Теперь они тебя не вспомнят, объяснил мужчина свои действия, подходя к удивлённой Карине. Живи спокойно и не влезай больше в дела тебя не касающиеся. Тон, которым ей дали совет, возмутил до глубины души, и Альхина не сдержала эмоции. По твоему следовало пройти мимо, заткнув уши. Именно так, спокойно подтвердил беловолосый. Когда не можешь ничем помочь, не становись ещё одной жертвой. В некотором роде она могла бы с ним согласиться. Единственное, что по силам хрупкой женщине в подобных случаях это вызвать милицию. Сейчас полнолуние, я провожу тебя до дома. Злые обретни разгуливают по городу, в шутку предложила девушка. Это был самый забавный подкат в её жизни. Жаль только интерес незнакомца продлился недолго, а может и к лучшему. Он хоть и странный, но зла ему она не желала. Нет, разгул обратней в этом городе сдерживает стальная рука выжака. В ответ пошутил незнакомец. Как подумала в тот момент Карина. А вот человеческие отбросы никто не подавляет. Хорошо, проводи. Легко согласилась Альхина. Только помоги сначала с дверью. Они как раз про менялись с парикмахерской. Ты здесь работаешь? Да, я к несчастью владелица этого недоразумения. А что так? Легко провернув ключ, поинтересовался собеседник. Плохая из меня бизнесwoman или место плохое? возразил мужчина, перекинув вперед косу, задумчиво поинтересовался. В стричь умеешь? Кончики посеклись. Подколол Алхина. Умею. Надоело, что где не появляюсь, каждый гумасапиан с мужского пола, склонный к крайнему облысению, выказывает мне свою зависть. Круше избавиться от привлекающего ненужное внимание фактора. Не против заняться поздним клиентом. Карина покачала головой. Клиентам у нас всегда рады, а не жаль волос. Нет. Уже сидя в кресле перед зеркалом, мужчина представился Максимилианом. В наш город его привела работа. Он искал антикварные издания для своего магазина в столице. У девушки чесался язык спросить, с каких это пор букинисты занимаются айкидо, но она совладала с любопытством. Шатающиеся на ветру библиофилы в очках с толстыми линзами всего лишь стереотип, как и глупые блондинки. Закончив стрижку, Карина выполнила пожелание Макса, собрала его волосы в пакет. Похоже, отрезанную косу он собирался оставить на память. "Это слишком много", сухо заметила она, увидев деньги, оставленные на тумбе. По ночному тарифу. Впервые за время их общения блондин улыбнулся, и у Карины заболело сердце. Заболела в предчувствии непоправимого. Она могла влюбиться в Макса не потому, что он был красив и сложён как греческий бог, покровительствующий науке и искусству, не из-за его умения поставить негодяев на место и не из-за подкупающей щедрости. Она могла полюбить Макса за его улыбку и искреннюю, чисточку грустную. Букинист проводил Ольгину до дома и исчез из её жизни. Ну ещё долго подруга в деталях пересказывала мне их встречу, и слово в слово разговор. И вскоре стало казаться, что я там тоже присутствовала, невидимкой. После той встречи Карина изменилась. Стала увереннее и оптимистичнее, её бизнес также пошёл в гору, словно она научилась перескакивать чёрные полосы. Только угроза однажды услышать страшный диагноз семейной болезни продолжала висеть над ней дамокловым мечом. И вот, он вернулся. Подруга поставила чашку с кофе на журнальный столик. Говорит, что почти пять лет думала обо мне. Ты тоже его не забывала, хмыкнула я. Так зачем дело стало? Совет вам до да любовь? Не все просто, вздохнула Кариша. Ты открыла мне существование мира по луноче, и я теперь уверена, что Макс не человек. Маг, вампир или обратень? Моя собеседница покачала головой. Без понятия. Я прижала Макса к стенке, сообщив о своих подозрениях. И что? Он рассмеялся и сказал, что у меня богатая фантазия. И тогда я сделала одну глупость, хотя тогда она мне виделась хитростью. Я порезала палец, когда готовила салат, только не рассчитала и чуть не лишилась внушительного куска мяса. Ох, а молодец! Решила, что если он вампир, то как-то отреагирует. Осуждающий прокомментировал ее поступок. Но он и раскрылся, исцели франу. Значит, целитель, предположила я. Не думаю, у магов глаза ведь не сиреют в гневе. Нет? Вроде бы нет. Я задумалась, всё-таки плотно общалась пока лишь с вампиром и оборотнем. А у него зелень глаз будто выцвела, а потом наполнилась холодным серебром. Я испугалась, когда он принялся отчитывать за риск, ведь со своими попытками узнать правду могла остаться без пальца. Карина передернула плечами. То есть ты его боишься? Тогда ему от ворот поворот. Не могу, люблю его, она опустила взгляд. И боюсь, что мои чувства безответны, что просто-напросто зачем-то нужна Максимилиану. Я не знала, что сказать. Слука ведь, мол, не волнуйся, он тебя любит, не в моих правилах. Подруга могла ошибаться, и этот неопознанный полуночник воспринимал её как свою половинку и будущую жену. Но что, если страх Карины вырос не на пустом месте? На этой грустной ночи откровенный разговор закончился. И вскоре я, попрощавшись и пообещав подруге больше не пропадать, вышла на улицу. Ночь накрыла город тёмным, расшитым звёздами плащом. Фонари заливали тротуары жёлтым светом, и деревья отбрасывали густую тень, в которой легко спрятаться. Только я об этом подумала, как из-под сеньки кштана вышло двое. Моё сердце испуганно затрепыхалось, а затем забилось ровно. Я узнала своих рыцарей. Посещение салона пошло тебе на пользу, заметил вампир. И я поняла, что он имел в виду не обновлённую причёску, а иное выражение лица. Ведь что ни говори, общение с другом, даже если беседовали о грустном, успокаивает, заставляя смотреть на жизнь веселее. Я пожала плечами и улыбнувшись взяла обоих парней под руки, чем наверняка их удивила. Но ни словом, ни жестом они не выказывали своего изумления. Так и пошли мы к оставленному возле Ока Мерлина джипу. Когда переходили постую дорогу, свет фар припаркованной неподалёке машины ударил нам в спины. Хорошо, что не в лицо. Автомобиль тихо шурша шинами выехал на трассу и резко газанув устремился на нас. Будь я, обычно оцепеневающая во время опасности на дороге одна, попала бы под колёса, а так и не заметила, как оказалась на другой стороне улицы, под защитой толстых стволов каштанов. Запомнил номер мерзавца, выкрикнул Булатов. Нет, зато рассмотрел лицо водителя, зло процедил Лазарус. Нас пытался сбить господин Томасовский. Ну а зачем? Герда, меня тоже очень интересует причина. Он ведь знает, что таким образом ни тебя, ни нас не убить. Шутишь? Я с подозрением взглянула на вампира, и только сейчас я ощутила дрожь, сотрясающую все тело. Как же я испугалась! И предположить не могла, что Артур захочет меня убить. Ведь ещё совсем недавно он беспокоился о моём здоровье, узнав, что охота на колыбельника имела негативные последствия. Поверь, маленькая, нужно нечто больше, чем обыкновенный наезд, чтобы уничтожить гласа. Может, Тимоссовский приревновал? усмехнулся Руслан. Даж дураку понятно, что нам втроём хорошо. Артур неровно дышит к тебе, Герда. Неплохая версия, но что если это был не он? Ты же сам сказал, что он Да, вампир перебил Булатова, сказал: "Я рассмотрел его отлично, но вдруг это кто-то другой под личиной колдуна. Многим бы пришлось по вкусу отстранение заместителя главы совета магов". "Подождите, если я заявлю в совет о нападении Тамасовского, могут уволить?" "Не уволят, временно отстранят, пока не закончится разбирательство", поправил Балконский. "Ты ещё этого не понимаешь, но глаз важная фигура на полуночной стороне любого города". Вошедший в полную силу, он становится гарантом мира и покоя, и тот, кто пытается его уничтожить, попавшись, может нажить неприятности. Честное слово, мне не верилось. Кто я, а кто Артур? Уже в салоне автомобиля, отъезжая от эзотерического магазинчика, Булатв произнёс загадочную фразу. Хорошо, что ты испугалась не настолько, чтобы выставить против несущейся машины щит. О чём ты? Обрати не оглянулся через плечо и удовлетворённо вздохнул. Видишь, я оказался прав. Герда ничего не поняла. Эх, надо было спорить. "Руслан, что я не поняла?" рассердившись, спросила его второй раз. "Объясни нормально". Сидящий рядом блондин успокаивающе похлопал меня по руке. "Не злись. Блатов не дразнит, он радуется. Чему? Тому, что ты уникальна", Вертигер посерьёзнел. "Возможно, ты единственная в своём роде в истории существования гласов". Прошло всего 2 месяца после ритуала, а ты смогла поставить щит. Зеленоватый купол, под которым мы спрятались от падающих ножей в магазине, уточнил вампир. Я стиснула зубы. Разыгрываете? Я не магичка. Конечно, нет, согласился Шатен. Иначе тебя не сделали бы гласом. Нечто похожее на магический дар появляется с годами, когда триумвират слажен и гармоничен. Герда, ты защитила нас и детей ведьм накрыв куполом. Вполне вероятно, больше не сможешь повторить это, поэтому не переживай раньше времени. Так что в отчёте мы этот случай опустим. Я молчаливо кивнула, соглашаясь. Парни наверняка правы. Моё случайное колдовство может вызвать ненужный ажиотаж, особенно вредный в свете того, что я не собираюсь оставаться классом. А, как же ведьмы и Тарас Ульяный всполошилась, вспомнив о свидетелях. Разве они будут молчать? Не переживай, У них тоже есть секреты, которые лучше не выдавать совету. Квид про кво, услуга за услугу, успокоил Балконский. Через час, закрывшись в родной ванной, я долго думала о событиях дня. Дед, пишущий научные труды по миру полумесяца, маленькая война в Ведьминском магазине, откровение Карины, лишенный логики наезд Томасовского. Да, нас и ясный выдался денёк. А ещё мне не давала покоя фраза Альхиной, что... И Тимура я обидела, не отвечая на его звонки. Может быть, у меня уже нет друга? спрашивается, зачем я отталкивала Каришу сладовым? Не иначе позабытые 2 месяца были временем помутнения разума, и таким и реальным периодом, когда от возникшей догадки я замерла. Струи прохладной воды хлестали по макушке, но я не обращала внимания. А вдруг у меня сейчас сумеречное по мрачнение сознания? Возникшая после удара головой. Может, мне всё это кажется? Я брежу. Нет ни вампиров, ни оборотней, ни магов, ни гласов. Может, я лежу себе в больничке и вижу галлюцинации? Мочалка выпала из рук, и поспешно наклонившись за ней, я ударилась лбом о стенку, да так, что перед глазами заплясали тёмные мушки. Ух, как больно-то. Нет, я не сошла с ума. Это настоящая, расиспытываю боль. Ох, что мои мысли завернули не в ту сторону. Похоже, переутомилась я серьёзно. Стало грустно и одиноко, и это несмотря на то, что в последнее время я остаюсь одна, в основном только в ванной. Порадовавшись, что положила в карман халата телефон, набрала номер Тимура. Три звонка остались без ответа, значит, Владов ещё не вернулся домой. Жаль, мне не помешал бы разговор с другом. Был ещё один номер для экстренной связи на случай опасности, что мне может грозить, Тим не объяснил, но заставил запомнить цифры, а не вносить их в память телефона. С минуту гипнотизируя экран мобильного, так и не решилась набрать заветный номер. Всё же явной опасности не было. Наша дружба с Тимуром зародилась в песочнице. Я очень ярко помню тот день. Июльское солнце, несмотря на раннее утро, припекало, сильно нагревая игрушки и деревянные бортики песочницы. Мне было 3 года, тёмненькому мальчику с нашего двора 5. Пока наши мамы увлечённо беседовали в теньке, я строила замок для принцессы. Он зачем-то закапывал свои машинки в песок. Играли мы поодиночке, поглядывая исскоса друг на друга и не решаясь заговорить, пока мамы не захотели нас познакомить. Тимур, поиграй с девочкой. Едва ли не приказным тоном сказала мать Ладова. Строгость была нормой в семье потомственных военных. "Гердышка, не дечи, солнышко, мальчик недавно переехал в наш город. У него здесь ещё нет друзей. Поиграй с ним". Конечно, нам было неплохо и по одиночке, но чего не сделаешь ради улыбки мамы. И мне пришлось помогать Тиму закапывать сначала его автомобили, потом и солдатиков. Ну, а затем мы закопали и мою принцессу. После чего новый знакомец предложил им игру: насыпать ведёрками гору из песка и по очереди плевать на её вершину, пока не побежит лава. Мамы, сидящие на лавочке, настолько увлеклись разговором, что перестали обращать на нас внимание. Наверное, поэтому и не присекли странную забаву. Вулкан всё не пробуждался, и я уже решила, что, плюнув в последний раз, и пойду откапывать свою куклу. Как коварный мальчишка толкнул меня в спину, а я лицом воткнулась прямо в лаву. Готовая разреветься, я тёрла лицо, пока не услышала довольный смех. Рука Самана щупала алюминиевую лопатку и сама взмахнула, впечатывая её в лицо обидчику. Крики родительниц, вопли Тима и полуослепшая я крепко сжимающая своё оружие. На следующий день пускать лаву мы учили уже других ребят. Вместе. Лада сказала, что я настоящий парень и предложил дружить. К слову, оставшийся маленький шрам на левом скулете Тима стал загадочным знаком его доблести, потому что ни одной из своих многочисленных подружек он так и не рассказывал историю его появления. Мы взрослели, взрослели и наши отношения. Как и я, мой друг недолюбливал свое имя, а кому бы понравилось, когда знакомец каждый второй задает остроумный вопрос: "О, Тимур, а где же твоя команда?" Если я находилась рядом, то тотчас откликалась: "Я здесь, остальные скорпот тянутся". Ладов, конечно, морщился, считая мои действия своего рода заступничеством, чего он не хотел от девчонки, но молчал и однажды мне отплатил. К тому времени я не только проводила летние каникулы, но и постоянно жила у бабушки. Тимур же, потеряв родителей, находился у опекуна в другом городе, но иногда они приезжали, чтобы Ладов мог пообщаться со старыми друзьями. в том числе и со мной. И вот однажды после занятий на школьном дворе ко мне пристали два старшеклассника, на уйская Няя Олесей, родная внучка и профессора. Закончив издеваться над моим цветом волос, они принялись за имя. Кто из твоих родителей решил повыпендриваться? Почему не Елена или Катя? – спросил один. Я молчала, сжимая кулаки. А что я могла поделать? Наброситься на двух здоровяков, посещавших секцию тзида? Оставалось только ждать, пока им надоест, и они меня отпустят. Герда, ха, экзотики захотели. Так надо было и Зауры, и Марьяный. Засмеялся второй. Ты что? Зачем иностранные? У нас тоже есть экзотичные. Кукутсапль, например, или дроздоперма, добавил его товарищ. Вокруг нас потихоньку собирались школьники. Были даже из моего класса, и никто, никто не помог мне. Наоборот, все смеялись, наслаждаясь представлением. Один из дюдаистов, работая на публику, оглашал нелепые имена, появившиеся в советское время. Вот тогда я окончательно убедилась, что это происки Олеся. Двоюродная сестра в минувшее воскресенье внимательно слушала объяснение деда, почему и как возникали новые слова при союзе. Ещё классные имена: Тролебузина, Челнальдина, Перкасрака или Доздрасмугда. Выбирай любое, и мы переименуем тебя, щедро предлагал разошедшийся старшеклассник. И я с тоской поняла, завтра вся школа будет дразнить меня каким-нибудь унизительным прозвищем. Но тебя, Кенапуха, никто второй раз и не посмотрит. Тогда как у настоящей Герды должен быть Кай. Я за него. Вдруг прозвучало грозно и Ладов, как ангел мщения, на вис над моими обидчиками. С детства, изучающему восточные боевые искусства, парню хватило пары минут, чтобы объяснить, как не правы старшеклассники. А ещё Тимур сходил в секцию дзюдо, и юношам пришлось долго убеждать тренера, что они больше никогда не станут обижать слабых, и их не нужно выгонять. С того момента Сим также взялся обучать меня самообороне, стараясь показывать приёмы в каждый свой приезд. Жаль, что видеться нам доводилось нечасто. А пекун, как и отец Ладова, был военным, притом начальником какого-то спецподразделения, и не сидел на одном месте. Мальчик естественно сопровождал его, пока не поступил в военную академию. После заступничества приятеля меня больше не доставали ни в школе, ни на улице, да только я этому не радовалась, потому как в ужасе поняла, я влюбилась в собственного друга. Как, как я умудрилась сделать подобную глупость? На тот момент новые чувства воспринимались как предательство дружбы. Поэтому, сделав открытие, я тут же его и закрыла, малодушно надеясь, что чувство рассосётся само. Ещё я погрузилась в учёбу с головой, как и Тим. После кошмарного турпохода, во время которого на его родителей напал маньяк, он стал походить на одержимого. Учёба боевых искусств, стрельба в тире, иностранные языки всё это превратилось в страсть. И должно было в будущем помочь ловить мерзавцев, посягающих на невинные жизни. Так весёлый хулиганистый парень превратился в ботана с чёрным поясом по дзюдо. И только в компании старых друзей тем становился прежним. Поэтому Натан всячески поощрял приезд своего опекаемого в родные места. Поступление в институт повлияло также и на меня. Времени жалеть себя и свою неразделённую любовь не оставалось. А то, что он мои чувства не ответит, я знала точно, так как хорошо успела изучить Тимура. Нет, я, конечно, надеялась на чуды и даже рассказала Ладову о своей любви. Ну, почти рассказала. Невнятное мычание в трубку телефона никто не засчитал бы за настоящее признание. Друг терпеливо выслушав, попросил назвать адрес, где мы с группой отмечали наш четвёртый день студента. И приблизительно через полчаса в квартиру моего сокурсника позвонили. Три высоких, симпатичных сдюдаиста быстро разыскали меня среди веселящихся студенток и сообщили, что Тим попросил отвезти домой. Я сопротивлялась произволу изо всех сил, но что можно сделать спортсмену, взвалившему тебя на плечо вниз головой? Разве что укусить? Что я и сделала? Цапнула за широкую спину, не дотянувшись до филея. Впрочем, это не помогло. Меня доставили в пункт назначения предъясные очи профессора и бабушки. К слову, за огу с простым извинением я не отделалась. Григорий, пострадавший от моей выходки, потребовал в качестве моральной компенсации три свидания, которые в итоге переросли в серьёзные, по крайней мере, с моей стороны отношения. Как же мне было стыдно на следующий день после праздника. Тогда, кроме унижений, пришлось выслушать многочасовую лекцию деда, затем Ладова, примчавшегося на выходные. Профессор стыдил, убеждая, что девушкам, да ещё юным, крайне вреден алкоголь. Тимур же, окинув меня странным, удивительно взрослым взглядом, просто сказал, чтоб пьяная женщина чужая женщина. Поэтому, если захочу расслабиться таким способом, следует выбирать компанию тех, кому доверяю полностью. Стоит ли говорить, что в эту категорию попадали только Тимур и Карина? Короткий стук в дверь и вопрос Лазаруса. Герда, ты там уснула? Мои витязи на чеку, стерегут, а то вдруг сбегу, просочившись через сливное отверстие в канализацию. Сначала захотелось закричать, чтобы меня оставили в покое, а потом беспричинная злость исчезла так же быстро, как и появилась, оставив после себя состояние разбитости. Я устала. Как же я устала! Быть глазом тяжело, а глазом с дырой в памяти невыносимо. Нет, не уснула. Уже выхожу. Спустя пять минут я лежала по центру дивана, и протяжное мяу под распахнутым окном на этот раз не помешало забыться крепким сном до смерти уставшего человека. Посреди ночи меня разбудил шепот. Удивительно, но я успела отдохнуть, и мое настроение ощутимо улучшилось. И было таким, пока не прислушалась к разговору. Больше не могу. Я ведь не железный, произнёс вампир. Полностью разделяю твои чувства, вздохнув отозвался оборотень. Видеть я их не могла, так как проснулась лёжа на спине и продолжала ровно дышать, не шевелясь, чтобы не выдать себя. Но на слух определила, что парни стоят у открытого окна. Предохранители моей выдержки почти расплавились. Чувствую ещё чуть-чуть, я с ней что-то сделаю. От признания блондина накатила тоска. Не ожидала я от Лазаруса подобных слов. А ведь казался таким надёжным, спокойным, несокрушимым. А если он надеялся, что пообещаю проследить за тем, чтобы ты не сорвался, то извини, разочарую. Я сам на грани. Достала до предела. Сам готов сотворить с ней что-то, о чём потом пожалею. Не Руслан-то даже Холодок страха пробежался по спине я. Так, давай что-то решать. Сколько можно терпеть? О боже, я и не подозревала, что довела парней до ручки. Хорошо. В голосе Булатова прозвучала мрачная решимость. Займу сие у я. Не возражаю. У тебя все равно получится лучше. Одобрил вампир. А я? Я позабыла, что нужно прикидываться спящей. Дыхание сбилось. Волосы на голове зажили собственной жизнью, встали дыбом, бежать, надбежать от этих неадекватных и быстрее. Услышав лёгкие шаги, приготовилась кричать и отбиваться. А ведь я им доверилась, доверилась почти полностью. Кто-то прошёл мимо дивана, и вскоре я услышала звуки открывающихся замков, стук двери и снова тишина. Ещё пару мгновений постель слева от меня слегка прогнулась. Перевернувшись на бок, блондин положила мне на живот руку и умиротворённо засопел в ухо. Ничего не понимаю. На улице продолжала надрываться кошка, тогда как у меня на душе кошки отчаяние скрестись и биться в истериках прекратили. Удивительно, но вскоре за окном исполнительница пронзительных серенад замолкла. И тогда до меня дошло: это не обо мне говорили, а она это кошка. Ребята устали терпеть её концерты. Облегчение быстро сменилось тревогой. Булатов пошёл избавляться от вредительницы. Но как? Я против жестокого обращения с животными. Где Руслан? Я не могла допустить, чтобы глупому, но в целом безобидному существу причинили боль. Занимает с кошкой, лаконично ответил Балконский, продолжая нагло обнимать мою талию, хоть её хозяйка и проснулась. То есть Отнесет ее подальше в частный сектор, а там подбросит во двор какую-нибудь кошатнице. А как он поймет, что нашел такой двор, поспешило поинтересоваться и тут же исправилась. Можешь не отвечать, туплю с просонье. Порой и без обоняния обратнее можно понять, что хозяева обожают кошек, а бывает наоборот: жилье за ядлой кошатница чище, чем то, где животных не держат вовсе. Бабушка дружила с одной такой женщиной. У той был сад, огород и тьма окошек всех мостей. При этом в доме сохранялся порядок, чистота и уют. А еще ты и боишься, заметил блондин задумчиво. Его пальцы, словно не в здначай, принялись выводить геометрические фигуры на моем животе. Чего ты испугалась, Герда? Вот спрашивается, кому станет хуже, если я отвечу ничего или заявлю, что мне приснился кошмар? Да никому. Но нет, не вносимая честность гласа на чеку, и мой язык скорее онемеет, чем соврёт. В итоге я что-то промычала и скинула нахальную руку, но непрошный массажист тотчас вернулся к прерванному занятию, при этом учнив допрос. Что же спровоцировало твой страх, маленькая? С палаты безмятежно. Значит, это не кошмары. Не обращай внимания, как можно равнодушней сказала я. На самом деле меня преполняли чувства Кроме возмущения, вызванного поползновением Милазаруса, я испытывала стыд и видела от рыцарей только хорошее. Разве вправе я думать о них плохо? Нет. Но я всё-таки подумала. Нет, я не могу игнорировать то, что испугало тебя. Его искреннее признание лишь усилило мою вину. Давай не будем раздувать из мухи слона. Я слышал, как стучало твоё сердце от страха, поэтому не соглашусь, что ситуация незначительная. Проснувшись, ты была спокойна, а спустя считанные мгновения от чего-то запаниковала. Он замолчал. Несколько секунд тишины, и вампир засмеялся. Ты всполошилась, подслушав наш с Булатовым разговор, а решила, что речь о тебе. И он снова обидно захохотал. Когда Руслану узнает, что ты о нас думаешь, впадёт в уныние. Примодушный вертигер может и не захандрит, но расстроится однозначно. Поэтому я попросила: не рассказывай, пожалуйста, Хм. Лазарус приподнялся на локте и лукаво улыбаясь заявил: "Хорошо, пусть это будет нашим секретом. Но только не запожалуйста". Он наклонился ниже и прошептал: "Моё молчание стоит поцелуя". Как же мне захотелось врезать шантажисту, случившаяся легко подать по-разному. И его вампир мог придать недрузменью мрачные оттенки. И если Лазарус посмеялся, то обратень боюсь обидится. Ладно, целуй. Не позволив мне одуматься, блондин воспользовался моментом сразу, как только прозвучало мое разрешение. Прохладные губы нежно коснулись моего носа, тотчас отстранились и... и это все? Целомудренный чмок? В то время как память подкинула кадры вампирского поцелуя из Блейда. Нет, я бы до обморока испугалась кровавого лобзания с лезвием, зажатым между языков. И все же, все же... Вслед за лёгким разочарованием активизировалась совесть, которая выдала осуждающую фразу. Ты пошла по наклонной, Герда, выдало почему-то голосом Верки Сердючки. Вдвойне обидно стало, когда сбоку холодно прозвучало: "Что вы тут делаете? Плюшками балуемся, разве не видно? Дружеский поцелуй для крепкого сна". Не моргнув глазом, ответил Руслану блондин: Ох, мне бы его невозмутимость! Мои щеки пылали от стыда, словно вертигор муж, уличивший меня в супружеской неверности. Повезло тебе, что он действительно дружеский. И я это сразу отметил. Балконский хмыкнул. О да, повезло. Не услышал бы иронии в его тоне только глухой. Оставалось удивляться, чем он, собственно, недоволен. Сам же потребовал поцелуя, а чмокнул в нос. Вскоре моё любопытство было удовлетворено. Блондин и не собирался молчать. Выслушав, как он со смаком рассказывает о буротне о моей ошибке, уличая в недоверии к ним рыцарям, я тоже не стала держать язык за зубами. Но на мои обвинения в шантаже балконский лишь ухмыльнулся. Герда, я ничего от тебя не требовал. Я просто спросил, стоит ли моё молчание поцелуя. Что? Если ты не поняла, что это был вопрос, Это твои проблемы. Ах ты! Я задыхалась от гнева. Ты знаешь кто? Просвети и маленькая. Сам ты маленький. Уверяю, что нет. Можешь убедиться. Переругиваясь со светловолосым, тревожно смотрела на Булатова. Вопреки всему, он не выглядел расстроенным, только сосредоточенным и непривычно серьёзным. Когда шутливая перебранка с вампиром утихла, Руслан оагорошил нас новостью. Мы приглашены на чаепитие к главе совета магов. Когда деловито осведомился блондин, как бы между прочим укладываясь поближе ко мне. Завтра в 4 после полудня. Меня же интересовало другое. Где ты успел пересечься с главой в тёмном переулке, когда пристраивал кошку? Почти шатен улыбнулся впервые после того, как застал нас в двусмысленной ситуации. Я подобрал для неё новый дом с большим цветником и садом, но был не слишком осмотрителен. И когда перекидывал её через заборчик, не увидел старушку, сидящую на скамейке среди георгинов и роз. А вот та она меня заметила. Обычно сдержанный Лазарус захохотал. Ох, не могу поверить. Ты подбросил кошку к главе совета? Откуда мне было знать, что это её двор? Я тут недавно, огрызнулся Вертигер. Ладно, не переживай, Глашка не обидится. Она известная в городе кошатница. У меня в голове словно что-то щёлкнуло. Встав на место. Частный сектор. Цветник. Пожелаяш, женщина по имени Глаша. Безгранично обожающая Мурлык. Русланчик, а дом с зеленым забором и находится на улице Мира? На счет названия улицы не уверен, а вот забор, да, зеленого цвета. Вити заглядели на меня с острым интересом, и я не стала долго мучить их неизвестностью. Значит, Глафира Пасечник главная среди магов? Это хорошо, ведь моя бабушка была её лучшей подругой.